Но некоторых из них они отличали по особым приметам. Кроме белолобого, они теперь безошибочно узнавали и других охранников. Молодой летун, который никогда долго не мог усидеть на месте, отличался от других более светлым, отдающим в рыжину цветом волосинова покрова, и Кийск в честь Иваново назвал его Бориской. В отмезку настоящий Борис попытался окрестить именем Ива вечно мрачного летуна, у которого был отсечён кончик левого уха, но к нему приклеилось прозвище Ворчун. Летуны, имевшие привычку лихо заходить на посадку, получил имя Икар. Ещё заодно им по непонятно какой причине закрепилось прозвище Фредди.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 Белолобый учил Кийска пользоваться холодным оружием летунов, а тот, в свою очередь, показывал ему прием рукопашного боя. Как-то раз летун принес с собой два больших листа плотной серой бумаги, на которой, как понял Кийск, был изображен план какой-то военной кампании. И они целый вечер просидели в стороне от остальных, водя по бумаге пальцами и делая друг другу совершенно непонятные остальным знаки.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 Однако разговаривать они соглашались только на отвлечённые темы, наотрез отказываясь отвечать на интересующие людей вопросы. И тогда Кийск решил поговорить через Джои с белолобым, который, судя по всему, занимал довольно высокое место в общественной иерархии летунов. Вечером, когда прилетел белолобый, Кийск отозвал его и Джои в сторону. Они сели у края площадки, Попытайся объяснить ему, что мы им не враги, сказал Кейск Джой. Дравер защёлкал языком, произнося отдельные слова, а то, что не мог сказать, дополнял мысленными образами. Выслушав его, белолобы кивнул и что-то сказал в ответ. Он тоже склонен так считать, перевёл Джой. Спроси его, согласен ли он говорить со мной откровенно. Выслушав Джои, Литон на минуту задумался. Пристально посмотрев Кейску в глаза, он хлопнул его ладонью по плечу и решительно кивнул. Затем он встал, взяв несколько ценовок и повесил их на проложенные под крышей жерди, отгородив ту часть площадки, на которой они сидели. "Спроси его, почему они держат нас в плену, если не считают врагами", сказал Кейск. Отвечая на вопрос, белолобы говорил долго. Джои несколько раз переспрашивал его, уточняя не совсем понятные места. Он говорит, что сейчас очень трудное время, сказал Джои. Идёт война, и мы очень похожи на их врагов. Они высокие, как и мы, и носят такую же одежду, и у них нет крыльев. Но в отличие от них, на головах у нас растут волосы, и у нас есть уши. Уши Удивлённо переспросил Кейск